опираясь рукой о капот. «Хеллстром!» — позвал он. «Я здесь, слышу тебя!» Это был тот первый голос. «Почему я должен тебе верить?» — спросил Джанверт и двинулся к дверце машины. «Он должен добраться до радио». «Мы не причиним вреда ни тебе, ни мисс Карр, если ты вернешься», — сказал Хеллстром. Мы не лжем в таких вопросах, мистер Джанверд. Вы будете помещены под стражу, но вреда вам не причинят. Мы позволим вам быть вместе, иметь те отношения, которые вы пожелаете, но если вы не вернетесь немедленно, мы выполним угрозу. Мы сделаем это с величайшим сожалением, но мы сделаем это. наше отношение к штамм воспроизводства сильно отличается от вашего мистер джанверд поверьте мне я вам верю сказал джанверд он в нерешительности стоял у дверцы если он откроет ее и возьмет микрофон как они поступят там наверху они наверняка послали за ним поисковую группу У них есть громкоговоритель на дереве. Они как-то знают, что он делает. Он должен соблюдать осторожность. Джанверт поднял трофейное оружие, чтобы провести наугад дугу смерти вокруг себя, прежде чем открыть дверцу. Он не должен думать о Кловис. Но это комната. Его палец на кнопке отказывался повиноваться. эта комната с обрубками тел. Снова тошнота подкатила к горлу. Голос Кловес доносился из громкоговорителя. Она плакала где-то на заднем плане и звала его: «эдди, Эди, Эди, пожалуйста, помоги мне, П пусть это кончится! Джанверд закрыл глаза: Что я могу сделать? Мысль еще пульсировала в мозгу, когда он почувствовал покалывание в правом боку и спине, услышал отдалное гудение, что преследовало его все то время, пока он продвигался в пыли вдоль машины, Но больше джанвард его уже не слышал. Он без сознания лежал в пыли. Из руководства муравейника. Защающая нас сходство, всегда служило ключом к нашему выживанию. Об этом свидетельствуют устные рассказы, так же как и древнейшие записи, дошедшие до нас. Мимикря, заимствованная нашими предками у насекомых, защищает нас от нападений со стороны внешних. Наблюдение за насекомыми, казывают однако, что ценность этого фактора выживания остается невысокой, если не совершенствовать его и не комбинировать с другими техниками, особенно с новыми, поиск которых должен вестись постоянно. Подстегивать нас должна трактовка внешних как хищников. они нападут на нас, если обнаружат. а когда нибудь они непременно нас обнаружат и мы должны быть к этому готовы. Подготовка должна сочетать в себе как оборонительные, так и атакующие мероприятия. Во втором аспекте мы должны брать за образец насекомых. Оружие должно отбивать охоту у напавшего повторить свою попытку еще раз. Вибрации зародились где-то в недрах муравейника, и оттуда, начали распространяться вверх и в стороны волны которые смогли зарегистрировать все земные сейсмические станции Когда толчки прекратились холстром подумал землетрясение это была его опасливая молитва не узнавание П пусть будет землетрясение а не провал проекта 40а Он только начал успокаиваться после захвата джанварта, как начались эти толчки. Смолкли поскрипывания последовал момент неестественной тишины. словно все работники муравейника одновременно задержали дыхание.